Глава двадцать пятая. Будущее не предопределено. А я иду шагаю по Москве. Мелодия виртилась и кружилась в голове, и я даже принялся ее насвистывать. На сердце было легко и радостно, и поддаваясь всеобщему оптимизму, пронизавшему воздух, мне хотелось верить в светлое будущее. Наш олимпийский мишка еще не обрел зловещую улыбку и не стал символом дурацких музеев коммунизма по всему миру. Еще не пришли свобода и вседозволенность, а заодно разнушданность, бандитизм и унижение. Еще народы Братского союза не начали учить отпрысков ненавидеть своих угнетателей и колонизаторов. Еще транспаранты и революционные лозунги украшали фасады домов. Еще казалось, что все хорошо и останется таким навсегда. И мне хотелось, сливаясь с толпой прохожих, радостно вышагивающих по Олимпийской Москве, верить, что действительно все у нас хорошо, а будет еще лучше. Если кто-нибудь знал бы то, что знал я, он решил бы, что я, возможно, не в своем уме. Но это было не так. Все я осознавал и все понимал, и даже ломал голову над тем, чтобы попытаться исправить не только настоящее, но и будущее». И у меня даже уже начал намечаться небольшой, размытый и до конца неясный, но все-таки план действий. И Миша уже понимал, что мне известны сведения о будущем далеко превосходящие лишь информацию о совершенных преступлениях. Но сейчас я просто радовался жизни, шагал по новому Арбату, бывшему еще проспектом Калинина, и наслаждался молодостью, остротой чувств, погодой и красотой Москвы. Мелодии в голове менялись. но настроение оставалось неизменным. Вихрем яростным время мчится над судьбой легендарной твоей, молодой оставаясь столица нет дороже тебя и родней, и в бою и в труде я знаю ты всегда нам как мать верна, дорогая моя столица золотая моя Москва. Перейдя мост, я вышел к гостинице Украина. Прошел вдоль здания и, завернув за угол, направился во двор. Мало кто обращал внимание, что два крыла с обратной стороны были не частью гостиничного комплекса, а обыкновенными жилыми зданиями. У среднего подъезда правого крыла стоял масс с коричневым морским контейнером. Дверь в торце контейнера была открыта, и несколько крепких грузчиков вытаскивали из него узлы, коробки и мешки. Они заносили все это добро в подъезд, у открытой двери которого стоял немолодой водитель в широкой твидовой кепке и курил беломорину. Давайте шибче, ребята, призывал он вялых новинг грузчиков. Время жмет, не воландаитесь. Но грузчики торопиться не собирались и иронично перемежая слова служебными частями речи предлагали ему присоединиться к разгрузке и ускорить процесс личным участием. Я поздоровался и прошел в подъезд. За двумя просторными холлами в толстой будто крепостной стене был прорублен узкий проход, за которым находилась раздвижная дверь лифта. Поднялся на седьмой этаж и вошел в открытую дверь квартиры. Я оказался в длинном коридоре. Слева была комната с двустворчатой застекленной дверью. Посередине на сложенном елочкой паркете были составлены коробки с книгами, вдоль стены стояли пустые незаполненные книжные шкафы. Я подошел к окну. Внизу неслись машины по Кутузовскому проспекту. Это гостиная. Услышал я голос позади себя и обернулся. Передо мной стояла Ирина. На ней были тонкие спортивные брюки, закатанные до колен, и светлая неопределенного цвета футболка. Волосы были растрепаны, а на лице, обычно довольно бледном, играл румянец. Неплохо, улыбнулся я. Не то слово. Радостно кивнула она. Привет. Спасибо, что пришел. До сих пор не верю, что Ананин меня такую квартиру выдал. Но я ж говорил, он у нас просто волшебник. Все жду, когда придут и скажут, мол, извините, вы же не академик, так какого Лешего вы чужую жилплощадь заняли. Академики не здесь живут, так что не беспокойся. Усмехнулся я. Никто тебя выселать не придет. Это же не Ананин своим решением тебе ордер выдал. Правильно, правильно. Это ж личная комиссия Моссовета постановила. А что и как тебя не должно волновать, сказано за заслуги. Вот и все, значит заслужила. Мне кажется, я здесь Медунова видела. Покачала головой Ирина. У соседнего подъезда. Это первый секретарь из Краснодара. Ну приличный, значит соседи, а то я беспокоился. Да ну тебя, Саш, не хотелось бы, чтобы неприятная ситуация возникла. Перестань. Лет через двадцать приватизируешь и будешь жизнью наслаждаться. Давай, покажи хором свои, проведи экскурсию. Чего сделаю? Потом объясню. Помимо гостиной имелась спальня чуть меньшего размера, кухня и туалет с ванной. Квартира была небольшой, но высохенные как во дворце потолки создавали эффект огромного пространства. Ремонт требовался на мой взгляд основательный, но можно было не спешить. Ирина выглядела неимоверно счастливой, и мне это нравилось. Ананас в заточении и так перепугался, что готов был на все, лишь бы не сесть, лишь бы остаться на плаву и лишь бы никто не узнал о его проделках. Разумеется, ожидать, что он исправился и не будет мутить или окажется преданным и добросовестным, было бы нелепо. Мы прекрасно понимали, что он в любой момент, если появится хотя бы минимальная возможность, предаст, продаст, сдаст и все в таком роде. Понимали и то, что он будет пытаться выскользнуть из наших объятий. Но удавка на его шее была туго затянута, и он знал, что в любой момент может быть уничтожен и раздавлен. Словом, занимаясь по моему поручению жильем для Закировой, он приложил максимум своих способностей и вырвал освободившуюся недавно квартиру у депутата Моссовета, висящего у него на крючке. В общем, он демонстрировал преданность и покладистость, хотя несомненно мечтал о местьи и реванше. Что же? Я это знал и не собирался предоставлять ему возможностей. Я пробовал у Ирины до вечера, насверлил дыр, повесил гардины, полки и подвесной шкаф на кухне, а еще на диванной приспособил перекладину для клеенчатой занавески и даже расставил книги. Ирина раскладывала вещи, мыло терла и пыталась навести подобие порядка. Мы закончили ближе к вечеру, поужинали яицницей с колбасой и месистыми ароматными помидорами. К сожалению, полностью исчезнувшими в будущем. Ну, Жаров, подмигнула Ирина, когда я засобирался домой. Могу сказать, что довольна, что дала себя уговорить. Спасибо тебе. Обычно девушкам нравится, усмехнулся я, когда их удается уговорить. Что? Возмущенно подняла она брови. Я говорю, что спасибо твоего мало, нужны реальные действия, осознанные проявления благодарности. Она набрала воздух, чтобы выдать, что думает по этому поводу, но я засмеялся. Не лопни, я пошутил. Знаю, ты предупреждала. Просто хотел тебя потроллить немного. Нет, ты не пошутил. Сощурила она глаза. У тебя на лице все написано. Но я тебе все сказала заранее. Теперь мы только друзья и коллеги. Мы соратники жаров. Так что к вопросу половых сношений больше не возвращайся, пожалуйста. Ясно тебе? Ясно, мисс прямолинейность. Вот и хорошо, что ясно. А если кто-то из нас уволится, вот когда уволится, тогда и поговорим. Попрошу Мишу, чтобы он тебя уволил как можно скорее. Ах ты! Задохнулась она от возмущения, и я, воспользовавшись замешательством, чмокнул ее в щеку. Ладно, расслабься, друг и коллега. Я правда пошутил. Домой я вернулся уже довольно поздно. «Явился, не запылился», — встретила меня бабушка в прихожей. «Думала, ты уже не придёшь сегодня». «Я же говорил», — пожал я плечами, «что коллеге буду помогать в новой квартире». «Говорил, говорил», — кивнула она. «Мало ли кто и что говорил. Гости у тебя, а тебя по коллегам носят. Будто важнее дел нет. Ждём, ждём, уже отчаялись». «Гости? Какие? Я не приглашал никого». Судя по настроению бабушки, это была Женя. Женя. Я скривился, представляя, что сейчас снова придется говорить о колобке или об ее чувствах, или это я, Саша. Из комнаты вышла жена Кофмана. Признавшись увидеть дома именно ее, я не ожидал. Здравствуйте, Ада Григорьевна. Какая неожиданность! Очень рад вас видеть и прошу прощения, что заставила ждать. Но я не знал, что вы придете сегодня. Да, это моя вина. Я ведь без звонка, без предупреждения. Побоялась, что если позвоню, ты откажешься встретиться, выдумаешь причину какую-нибудь. Вот и нагрянула. Что вы, разве бы я смог отказаться? Мы прошли в гостиную. На столе стояли чашки, конфеты, печенье и варенье. «Ты чай-то будешь?» — спросила бабушка. «Пойду свежий заварю, а то мы весь выпили уже». Она ушла на кухню, а мы с Адой уселись за стол. «Отличная у тебя бабушка», — улыбнулась она. Мы подружились, мне кажется. Мне очень приятно. Кивнул я и внимательно посмотрел ей в глаза. Ничего не случилось. Может быть, у Элы опять неприятности какие-то, или у Якова Михайловича? Нет, нет. Неуверенно ответила она. Если что, вы, пожалуйста, не сомневайтесь. Сразу говорите мне, я все, что смогу, обязательно сделаю. Спасибо. Кивнула Ада Григорьевна. Неприятностей нет. но и приятностей особенных я не вижу, к сожалению. Я нахмурился. «Знаешь», — продолжила она, — «после того случая, ну, с Эллой, когда ты ее спас...» «Да что вы спас! Просто немного помог. Я уверен, и без меня...» Она положила свою руку поверх моей и кивнула, прикрыв глаза, и как бы говоря, что, мол, не надо, мы оба все прекрасно понимаем. Эллочке было очень плохо после того... Нет, не в смысле алкоголя, а в смысле на душе было плохо. Она ведь слегла, буквально заболела. У нее была горячка, она не ела и не пила. Анализы все в норме, болезни никакой нет, а симптомы не проходят, понимаешь? И сейчас? Нет, взмахнула рукой Ада. Сейчас все хорошо уже, практически. Помнишь, как Наташа Ростова слегла после после Курагина, в общем? Я промолчал. Помнишь, конечно. У Элли произошло что-то страшное внутри, или не страшное, я не знаю. Но она будто что-то поняла и переоценила свое поведение. Нет, не в тот день, а вообще. Она мне рассказывала, что тогда случилось. Ада покачала головой и прикрыла лицо рукой. Вздохнула. В общем, она очень хочет с тобой встретиться и поговорить. Честно говоря, я не видел в этом никакого смысла. Бабушка передавала мне, что она несколько раз звонила в моё отсутствие. Но я не перезванивал. С Коффманом я встречался неоднократно, но мы говорили о делах, и я видел, что он хотел бы обсудить кое-что еще, но всегда обходил это и не шел на дружеские беседы о сокровенном. «Я тебя понимаю», — грустно добавила Ада. «Она действительно сделала все, чтобы ты больше не желал ее видеть, но я тебя очень прошу, просто поговори с ней. Не надо мне ничего обещать или обнадеживать, просто поговори». У нее огромный груз на сердце. Ладно, кивнул я, поговорю. В конце концов даже этот напыщенный сноб Балконский простил Наташу Ростову, правда, будучи уже на смертном одре. Но я-то не такой зануда, как он. Я даже усмехнулся этой мысли. Правда? спросила Дада с надеждой и вглядываясь меня в глаза. Поговоришь? Да, Дагригорьевна, правда. Тогда, тогда, может быть, прямо сейчас? Сейчас? Удивился я, непроизвольно оглядываясь на спальню, словно оттуда могла бы появиться притаившаяся до поры Элла. «Ну а чего тянуть? Она же живой человек, и ей очень плохо. Я ничего от тебя не жду после того, что случилось, но просто пусть она не думает, что ты её презираешь, ведь ты же не...» «Нет, конечно, что вы такое говорите?» «Ну тогда поедем? У меня машина перед домом, мне Яша дал». — Поехали сейчас, а то завтра она уезжает на два месяца в Челябинск. — В Челябинск? — удивился я. — Зачем? — Да к тетке. Она в доме отдыха работает, чтобы... Я не знаю, зачем. Просто чтобы не быть здесь, чтобы реветь себе в подушку и гулять по берегу речки. Поехали к нам, Саша. Пожалуйста. Я согласился. Ада открыла дверь ключом и шагнула через порог. — Ну что, довольна? — Да. Тут же раздался ворчливый голос Коффмана. «Я тебе говорил не ходить к нему? Нет, я тебе говорил, а ты что думал, он тебе...» Коффман осёкся. Я вошёл в прихожую вслед за его женой, и он мгновенно замолчал. Выглядел Яков Михайлович не очень. Под глазами залегли мешки, волосы казались несвежими, рубашка помятой. «Да ничего», — кивнул я ему. «Ничего, Яков Михайлович». Он не ответил, только поджал губы. Несколько раз кивнул Пастериковский, заложил руки в карманы и двинулся в сторону своего кабинета. Ада Григорьевна ничего не сказала, положила руку мне на спину и чуть подтолкнула в сторону комнаты своей дочери. Я подошел к двери и постучал. Никто не ответил. Через некоторое время я постучал еще раз, и дверь распахнулась. Увидев меня, Элла вздрогнула и отступила назад, а у меня сердце пропустило удар. Она выглядела совсем не так, как раньше. Не было самоуверенного взгляда, туши и помады, не было представительницы золотой молодежи, родившейся с какой-то там ложкой во рту. Была обычная девчонка. Грустная, осунувшаяся, но не плаксивая или капризная, а просто серьезная и, может быть, чуточку повзрослевшая. «Саша...» — одними губами прошептала она — И я вдруг понял, что мучил ее тем, что не приходил, не разговаривал, не перезванивал. Дело не в том, что я хотел ее наказать или продемонстрировать обиду, совсем нет. Просто я решил, что страница перевернута и ничего хорошего здесь не будет. Нужно просто идти дальше. А сейчас вдруг увидел ее и разволновался. И не потому, что почувствовал себя виноватым, а просто я только сейчас это понял. Просто я скучал. Вон оно как бывает. Не мальчик ведь, чтобы розовые пузыри из носа пускать, а тоже вот расчувствовался. У нее в уголках глаз появились две слезинки, и мое сердце тут же размякло, поплыло, превращаясь в мармелад или джем. Твою мать, приплыли. Прости меня, шепотом сказала она. Это ты меня прости, ответил я и шагнул к ней навстречу, притянул к себе и крепко прижал. Мы простояли так, ничего не говоря, молча обнимая друг друга несколько минут. Ты не злишься? с надеждой спросила она наконец, отлепляясь от меня. А ты злюсь? просто ответила она. Но не на тебя, а на себя, потому что я не дал ей договорить и закрыл ее рот поцелуем. Слушай, кивнул я через несколько минут, когда мы снова получили возможность соображать. «А что та квартира у Белорусского вокзала? Помнишь, нам твой папа предлагал? Она еще свободна?» «Да», — удивленно ответила Элла, и на лице ее появилась робкая улыбка. «Так, может, нам стоит попробовать?» Она ничего не сказала, только обняла меня, прижалась и заревела. Перед уходом я заглянул к Коффману. Он выглядел напряженным и пытливо всматривался в мое лицо. «Спасибо, что зашел», — сказал он. «И вам за все спасибо, Яков Михайлович. Прощаешься, что ли?» Наверное, следовало сказать, «Нет, мы с Эллой решили переступить через этот этап, оставить его в прошлом и постараться построить жизнь вместе. Это если бы мы с ним были в кинематографической мелодраме. Или если бы я был Эллой, а он адой. Но поскольку мы были двумя мужиками, я сказал иначе. «Нет, нормально все». И он понял, выдохнул, упал в кресло и тут же достал бутылку коньяка и два бокала. «Давай!» Мы молча жахнули и кивнули друг другу. «Я вот что хотел сказать», — начал я после молчания. «Вы директора Елисеевского хорошо знаете? Соколова Юрия Константиновича?» «Но не то чтобы очень хорошо, но знаю», — настороженно ответил он. «Нормальные отношения у нас, а что?» — Никакой информации о его деятельности у меня нет, и втираться к нему в доверие я не... Нет, — Нет-нет, речь о другом. Я вам скажу, когда придет время, и ему нужно будет исчезнуть, иначе его возьмут и расстреляют. Глаза Коффмана стали огромными и испуганными. — Невозможно. Соколова? Нет, у него такие связи. Бред. Это просто невозможно. — Не сейчас. Еще года два есть примерно, чуть меньше. Но начинать готовиться нужно немедленно. Документы на другое имя, домик у моря, а лучше в тайге или несколько домов в разных местах. Незаметная жизнь, тихие радости. Страна большая, места много, спрятаться есть где. Но на подготовку потребуется время. Уверяю вас, никакие связи, высокопоставленные клиенты и покровители не помогут. Они же первые его и утопят, чтобы их не сдал. В это невозможно поверить, Александр. В тридцать седьмом многие тоже не верили, пока не увидели, как их собственными яичками в гольф играют. А почему ты его выручаешь? Это немного странно. Обострённое чувство справедливости. Усмехнулся я. Сами дядьку развортили, жрали вкусно и пили, возомнили себя царями и небожителями, а потом скурмили его ненасытные машине якобы справедливости. А на самом деле тупо подставили. Пошлые и никчемные людишки, продающие мораль за банку чешско-славянского пива. В общем, жаль мне его. Так что передайте Соколову, пусть готовится и ни одной души не говорит об этом, ни одной. И пусть не пытается что-то узнавать и разведывать. Даже если пронесет, парашют на случай экстренного катапультирования не повредит, правда? А мне? – спросил Кофман и плеснул еще коньяку. Мне нужно парашют готовить. Про вас не знаю. Пока тишь да благодать. Но быть готовым к любой передряге и к внезапно изменившимся условиям нужно всегда. Если что-то услышу, сразу скажу. На следующий день Миша пригласил меня в шашлычную на Арбате, туда, где мы впервые встретились. Подпоить меня решил? Спросил я, заметив, что очень уж активно он пытается развязать мне язык. Я человек мало пьющий, знаешь же. Спрашиваю и так, чего хочешь. Юлить не стану. Какой ты прямолинееный, жаров. Усмехнулся он. Не хотел я тебя подпивать. Просто разговор есть деликатный и не знаю, как начать. Вот время и тяну. Доволен? На тебя не похоже. Покачал я головой. Чтобы не знал, как начать. Нет, совсем не похоже. Рассказывай, что у тебя на сердце. Да понимаешь. Как говорил товарищ Бунша, меня терзают смутные сомнения. Кто мы, откуда, куда идем? Ну, почти. Замялся он. Тогда странно, что ты именно здесь решил об этом поговорить. Улыбнулся я и показал указательным пальцем себе на уши, а потом на наш стол и на другие столы тоже, подразумевая, что здесь могла быть установлена прослушка, не для того, чтобы записывать именно наш разговор. Но,、ну, например, чтобы иностранцев мониторить, здесь их не мало бывало. Нет, здесь прослушки нет. Отрицательно покрутил головой Михаил. И у меня глушилка с собой, импортная, портативная, на всякий случай. Он достал из кармана плоскую металлическую коробочку с маленькой красной лампочкой, показал мне и убрал обратно. Знаешь, сказал он, у меня сложилось впечатление, что тебе можно верить. Взаимно. прищурился я. Он кивнул. Мне кажется, ты знаешь больше, чем говоришь. Произнес он и внимательно посмотрел мне в глаза. Как и все люди, Миша. Я имею в виду будущее. Я промолчал, ожидая продолжения. Что там будет, ты знаешь? Вот скажи мне, Миш. Усмехнулся я. Кто должен определять, то какое оно, будущее это. В смысле хорошее или плохое и надо ли что-то подправить? Ты или Леонид Ильич? Тише, тише, громко-то не кричи. Для меня было бы лучше, если бы это определял я. Он улыбнулся. А если бы тебе не понравилось, ты был бы готов его исправить. Тут не важно понравилось бы или не понравилось лично мне. Нужно было бы смотреть объективно с точки зрения общественного блага. Он сделал большой глоток из своей кружки. Хм, покачал я головой. Интересно. А ты можешь сказать, какое будущее было бы правильным с этой самой точки зрения общественного блага? Ну, задумался он. Я, честно говоря, в общественном благе не самый большой спец. Но вот лично я бы хотел. Хотел бы, чтобы наша страна была великой и могучей. Чтобы с ней считались все другие страны, чтобы люди у нас в стране жили счастливо и имели достаток, чтобы не бегали за импортными джинсами, а сами могли производить все, что угодно, чтобы сами задавали моду и направление в культуре, чтобы наша инженерная мысль была на передовом краю науки, чтобы мы были сильны не только космическими кораблями, но вообще любой техникой, чтобы наши станки и автомобили были лучшими в мире, а АВМ самыми передовыми. Чтобы ученые из других стран мечтали работать у нас, хочу, чтобы наши люди гордились нашими достижениями и жили счастливо, счастливо и свободно. Чтобы социализм смог реализовать все лучшее, что в нем заложено, и чтобы мог использовать положительный опыт из других систем. Чтобы каждый мог говорить все, что думает, и это помогало бы сделать наше общество здоровее и сплоченнее. Чтобы не было преступников, чтобы не было расхитителей. Вот чего я хочу. А еще чтобы во главе страны стояли молодые дерзкие и отважные руководители. Вот как-то так в общих чертах. Он отхлебнул еще. Шарикову больше не наливать. Усмехнулся я. Вот именно. Обрадовался Миша. Хочу, чтобы можно было читать Булгакова и это бы не считалось зазорным. Так ты что? Хмыкнул я. Демократии хочешь? Только не в западном понимании. Замотал он головой. «Запад нам, к большому сожалению, не друг и активно работает против нас. Это я точно знаю. А западная демократия — это власть капиталистов-олигархов. А у нас — власть народа. И это правильно. Надо только подправить кое-что. У нас есть партия, ум, честь и совесть и система советов. Чем они плохи? Пусть ведут нас вперёд. Но местное самоуправление и подлинное народовластие должны цвести буйным цветом». И тогда плоды будут потрясающими. А еще бы систему планирования подтянуть. Но это уже с помощью ЭВМ, наверное. Ты мечтатель, Миш. Улыбнулся я его наивной прямолинейности и поднял свою кружку. Пью за тебя и за твои мечты. Хотел тебя разговаривать, а сам разболтался. Покачал он головой. Это неплохо, товарищ майор. Очень хорошо даже. Мне доверять можно. Тем более такое будущее мне нравится. и я с удовольствием туда пойду вместе с тобой. Но за него придется побороться. Ты как, не против?» «Побороться?» «Да». «Не против, а ты?» «Я только за. Ведь будущее не предопределено, и то, каким оно будет, зависит от нас. Поздравляю, кстати, с присвоением очередного воинского звания, или как там говорится. Спасибо, Саш, спасибо». «Ну, за светлое будущее», — сказал я. «За него!» – ответил Миша. Дорогие друзья, книга закончена. Саня Жаров, кажется, нашел свое место. Теперь он не сомневается, что оказался в прошлом не случайно. У него много дел. Нужно чистить мир от подонков. А там, глядишь, и получится изменить будущее всей страны. Но это, как говорил ведущий телепрограммы «Где работал Жар», совсем другая страна. История.